слишком разволнованный концертом, ушел из церкви на берег моря. Начинался прилив. Где-то вдалеке, на черте смутного горизонта, в вихре белых птиц таинственно шелестела вода. К Ваганову издали бежали мелкие волны, сопровождаемые холодным ветром, тревожным криком чаек. Поручик бродил по галичному берегу, загроможденному корнями деревьев, не весть откуда вынесенными в море реками. Музыка и песни Элизы слышались ему в голосах моря. Элиза в соборе возвысилась над Вагановым, как он думал, недосягаемо. Сейчас она была наравне с Богом. И поручик рядом с ней чувствовал себя маленьким, никому не нужным человечком. Зачем я, сумасшедший, хочу присвоить себе ветер, море с его рокотом и гулом? Я могу крикнуть «Ветер и море мои!» Также я могу сказать об Элизе. Но что может измениться от моих желаний и слов? Ведь никому не приходит в голову присвоить утреннюю зарю, ясное небо. Они созданы для всех и не для кого. Забыть, забыть, оставить они мечты. Мыски капитана Невельского. Глава 1. 1 июля выдался на редкость солнечный день. Высоко над горами ветер гнал кучевые облака. В соборе состоялось торжественное молебствие. Охотчане благословляли Муравьева на удачное плавание, поиски капитана Невельского. Потом экспедиция перебралась на Иртыш. Десятка два грибных лодок и шлюпок потянули в открытое море двухмачтовый корабль, обитый листовой медью. Лодочная флотилия с громкими командами, дружным уханьем и удалым свистом налегла на весла. Иртыш под флагом генерал-губернатора шел медленно. Как раз начался отлив. Надо быстрее перетянуться через Бакин. Не успели. Парусник прочно встал на мели. Теперь жди прилива только к вечеру. Генерал не скрывал своего недовольства. На какие удачи можно надеяться – если не отойдя и от двухсот сожжений от берега, оказались на мели. Не к добру. Стоять целый день – смерть от скуки и бездействия. Почему Струва перестал выполнять жесткую инструкцию похода, не настоял на более раннем переезде на корабль? Сразу видно Струве – невоенный вы человек. Такой фразой Муравьев обычно выражал сильное недовольство статским чиновникам. Струве молод, однако не давал себя в обиду даже генералу. Вчерашний воспитанник лицея, из которого вышли великий Пушкин, Пущин, Кюхельбекер и много деятельных сановников, всегда помнил об этом и не смел посрамить причастность к славным сынам России. К тому же отец, ученый-астроном, наставлял сына никогда не поддаваться слепому чинопочитанию, дорожить честью и достоинством. «Откуда ж вам не взяться к озарменной дисциплине?» – ответил Струва генералу. – «В нашем роду военных не было». Никто здесь не виновен. Видя недовольство Муравьева, вмешалась Екатерина Николаевна. Слишком долго задержались на молебстве. Обычно с женой Муравьев не спорил и долго не умел серчать при ней. И то правда. Чему теперь друг другу портить кровь? Николай Николаевич взял подругу Бернгарда. Идемте в каюту, займемся бумажными делами. Вечером в прилив Вода резко поднялась, и снова грибные лодки потянули иртыш. Наконец-то раздалась команда вахтенного офицера поднять паруса. Десятки матросов муравьями полезли по вантам к реям. Парусина распускалась, хлопала, пузырилась на ветру. И вот все паруса в натужной работе. Николай Николаевич, стоя на палубе, почувствовал в себе прилив гордости и могущества. Видимо, пробудилось в нем что-то от прадеда-морехода. Но когда он глянул на воду, у него сразу поубавилось взлетное настроение. Иртыш оказался неважным ходаком Даже при попутном ветре он едва развивал семь узлов в час. Прогуливаясь по палубе, Муравьев вспоминал рассказы начальника Охотского порта о том, что всего-то десяток лет назад иностранные корабли не смели заглядывать в Охотское и Берингово моря, Опасались льдов, но, главное, побаивались русских, верили, что у них крепкая пограничная флотилия.